Глава вторая. Пылающие города. Текст Виталия Сергеева. Газета «Вести» первопрестольный, 2 сентября 1936 года. По сообщению Министерства народного просвещения Российской империи на 1 сентября 1936 года, в школах, гимназиях и училищах России обучается более 50,7 миллионов человек. В том числе в северо-западном государе-императорном наместничестве и в Лапландии – 460 тысяч и 140 тысяч учащихся в Армении. Еще около 6 миллионов человек учатся в этом году в школах Ромеи и почти 2 миллиона в Сунгарии. Министерство срочно развертывает дополнительно 400 тысяч мест по всей империи единства для обучения школьников, бежавших от ужасов войны с Германией и Голландией. Более полутора миллионов школьников Привислинского края и Мемельского особого округа сядут за парты в декабре этого года. Задержка в обучении связана с тяжелой экономической и криминальной обстановкой на возвращенных России западных землях. Министерству преисполнено родение в обеспечении к декабрю этого года на территории Привислинского государя-императора наместничества всех школ учителями и современными программами, а также учебниками, напечатанными кириллическим алфавитом Гильфердинга Трубецкого. Преподавание основных предметов будет вестись на русском языке, но школьникам храбаций, родомского и западного Гальцкого особых округов, будет обеспечена возможность изучения польского языка и литературы, а в мемеле – литовского или немецкого. В Мазовии, варшавские и люблинские особые округа, учащиеся получат возможность изучать родной мазовецкий язык по учебнику профессора Фасмера. Руководитель департамента начального и среднего образования канцелярии Привислинского государя-император-наместника действительный статский советник Станислав Теофилович Шацкий уверил нас в том, что упущенные месяцы будут наверстаны учащимися уже в текущем учебном году. Для этого планируется продлить до июля учебный год в Привислинском крае и временно убрать из программы школ церковной дисциплины иностранные классические языки. Будет также сокращено число часов на историю. При этом все учащиеся будут не менее 6 часов в неделю уделять изучению русской словесности. «Империя единства», «Ромея», «Новый Леон», дирекция фестиваля императорской Новолеонской киноакадемии, 2 сентября 1936 года. Что известно на данный момент? Генерал Владимиров доложил. «Государня». Предварительно известно, что одна из гостей вызвала подозрение у службы госбезопасности после прохождения рамки металлоискателя. Поскольку, как вам известно, рамка звенит на практически любую женщину с учетом всякого рода украшений указанной даме было предложено пройти в комнату личного досмотра. Оставшимися в живых безопасниками-свидетелями показано, что гостья обернулась на проходящую через рамки толпу гостей, после чего произошел взрыв. Пока неизвестное имя бомбистки, впрочем, оно наверняка фальшивое. Первичное следствие возглавил начальник имперской СБ по городу Новый Леон полковник Горохов. Сформирована особая межведомственная следственная группа, куда включены сотрудники службы безопасности двора и чины отдельного корпуса жандармов. Из Константинополя вылетает самолет с лучшими следователями высочайшего следственного комитета. Маша кивнула. Ну а что она хотела? Версии? Начальник второго отдела личной безопасности императрицы службы безопасности двора лишь сухо констатировал отсутствие каких-либо версий на данный момент. «Пока мы исходим из того, что означенная бомбистка пыталась пройти в красную зону безопасности, непосредственно прилегающую к трибуне, на которой Ваше Императорское Величество собирались произнести речь на церемонии открытия фестиваля. То есть мы предполагаем попытку покушения на Ваше Величество. Пока эта версия является основной, Но следственная группа прорабатывает все версии. В настоящее время вся территория вокруг площадки фестиваля оцеплена, Идет проверка всех гостей, обслуживающего фестиваля персонала. Мы не исключаем, что у бомбистки были сообщники. Сколько погибших и раненых? Генерал позволил себе пожать плечами. Да простит меня, Ваше Величество, но вы сами все видели. Многие тела разорваны на куски. По предварительным оценкам погибло примерно два десятка человек. Но, повторюсь, это первичная оценка результата взрыва. За медицинской помощью обратились 73 человека. Из них госпитализировано 32. И да, государнее министерство информации настаивает на доступе к месту взрыва и к съемкам на месте. Прикажете дозволить? Императрица несколько мгновений размышляла, затем дала добро. Бойцы князя Суворина снимут всю эту кровавую жуть. А сам Суворин выжмет из этого события все возможное и совершенно невозможное. Да так, что рыдать будут по всему миру, особенно если выяснится, что погиб или хотя бы ранен кто-то из кумиров экрана. Пропаганда — искусство бесконечного цинизма и часто цинизма кровавого и весьма грязного. Отпустив Владимирова, Маша задумалась, было ли это покушением на нее лично, или же это просто теракт на массовом и очень медийном мероприятии. Возможно, были оба варианта. Пока ничего нельзя исключать. Ведь непонятно даже, была ли эта террористка-смертница или она привела в действие взрывное устройство лишь после реальной угрозы разоблачения, так что. Стук в дверь прервал ее мысли. Адъютант принес срочную депешу. Открыв бланк, Мария невольно охнула, схватившись за сердце. Покушение на вику в Париже, в театре! Викуси не пострадала, террористка задержана, других данных пока нет. Господь бережет их семью. Но уже совершенно ясно, что сегодня было именно покушение на Машу. Никаких сомнений больше нет. Без стука появляется бледный адъютант. Государня, срочное сообщение из города. Покушение на государя и Ольгу Александровну. Самолет врезался в башню мудрости. Большие разрушения. Верхние этажи охвачены пожаром. Судьба государя и великой княгини неизвестна. Империя Единства. Россия. Царицын. Царицынский тракторный завод «Русич». 2 сентября 1936 года. Саша не спеша шел по цеху готовой продукции пятой линии выпуска. Отсюда отправлялись на заводские испытания легкие танки Т-50-76. Танки, идущие на смену отправляемым в Германию во все большем количестве устаревшим Т-50-37, спешно переделываемым в экспортную модификацию Т-5137. И пусть 37 миллиметровая пушка этого танка была пока вполне эффективна, но уже было совершенно ясно, что даже танки с 57 миллиметровой пушкой скоро окажутся на обочине технологической мысли воюющих держав. Еще полгода, год и все. Только местных партизан гонять по болотам и холмам Англии, да легкую бронетехнику щелкать. Во всяком случае, два месяца боев в Британии показали, что даже британские колесные бронеавтомобили Daimler mk МК-1» своей двухфунтовой 40-мм пушкой успешно поражали русские танки Т-51 с тысячи метров. Эта же пушка стояла на легких британских танках Tetrarch и «Матильда-1», а также на крейсерских танках mk 2 и пехотных танках mk 3 «Валентайн», являясь таким образом основной пушкой британских бронетанковых сил. Работы над трехфунтовым 47 миллиметровым орудием QF-3 Pounder Vickers велись и уже дошло до стадии войсковых испытаний, но было совершенно ясно, что до весны лета 1937 года она на вооружении танковых войск вряд ли поступит в значительных количествах. В любом случае... Легкие русские Т-51, пусть и без секретных систем стабилизации орудия, более совершенных, чем немецкие, приборов ночного видения и прочего лишнего оборудования, были пока вполне эффективны на поле боя, представляя собой довольно сложную маневренную цель для противотанковой артиллерии британцев. Впрочем, не Т-51 единым, как говорится, были у германцев и свои танки. Те же Панцеркамфваген 3 почти ничем не уступали русским Т-51. Примерно такая же качественная броня, примерно такая же 37 миллиметровая пушка, чуть хуже подвижность на поле боя, но в целом вполне достойный танк для своего класса. Другое дело, что начав их выпуск в 1935 году, немецкая промышленность успела выпустить к началу битвы за Англию всего 518 таких машин. Так что продажи единством тысячи танков Т-51-37 были для Германии настоящим спасением, Ведь имеющиеся в наличии у немцев танки «Панцеркампфваген-1» и «Панцеркампфваген-2» не могли на поле боя конкурировать с британской бронетехникой и английскими двухфунтовыми противотанковыми орудиями, беря свое в основном за счет правильной организации боя и маневра. А находящаяся под постоянными бомбардировочными ударами английской авиации и немецкая промышленность не могла не только нарастить объемы производства тех же танков, но и явно теряла темп и возможности. Хотя, конечно, в последний месяц британская авиация сосредоточилась в основном на операциях против высадившихся в метрополии германских, голландских и испанских войск и на действиях против постоянных конвоев противника, идущих к Британии через воды Северного моря. Так что германская промышленность получила возможность хотя бы перевести дух и попытаться залезать раны. Вообще же, без огромной помощи со стороны Единства Рейху нечего было и мечтать о начале битвы за Англию в 1936 году. И это не говоря уже о предоставленной Германии двух русских атомных бомбах, которые нанесли, если не решающее, то весьма значительное поражение могущественному британскому Гранд-Флиту, взорвавшись над военно-морскими базами в Плимуте и Портсмуте. Великобритания от этих ударов и от массированных бомбардировок баз с капа так пока и не оправилась уйдя на море в глухую оборону западных портов острова и сосредоточившись на охране конвоев в Ирландском море. Главный инженер Царицынского тракторного завода «Русич» господин Кошкин обстоятельно отвечал на вопросы кесаря империи, прекрасно отдавая себе отчет в том, что Александр Михайлович не только танкист по образованию, не только капитан войск машинерии, не только бывший командир взвода танков ИС-3, но и человек, бесконечно влюбленный в танки. Потому не могло быть и речи о том, чтобы ограничиться формальным рассказом очередному высокому гостю, который мало что понимает сказанным и мечтает о том, чтобы поскорее осмотреть местные достопримечательности и покинуть цеха, перейдя в более привычную атмосферу завода управления. А как у нас с выпуском С-3 обстоят дела? Вопрос кесаря был ожидаем и внутренне усмехнувшись своим мыслям, инженер Кошкин с готовностью доложил о числе выпущенных заводом танков имперской силы сила-3» о внедрении в производство новой усовершенствованной модификации танка. Откровенно говоря, танки серии «Имперская сила» были на данный момент избыточны на поле боя, и сам Кошкин поначалу был уверен в том, что пока все ограничится установочными партиями штук по 50 машин каждой модификации, сугубо для проведения всякого испытаний отработки производственных процесса и передачи в тоже же Царицынское танковое училище для обучения будущих экипажей тяжелых танков. Но нет, вот уже пятая модификация ИС-3 выпускается в объемах по 300-400 машин. Танки ИС-3 всех модификаций активно гонялись на полигонах. Их получили не только Царицынское, но еще и Казанское и Омское танковое училища. Были также сформированы несколько батальонов, которые то и дело принимали участие во всякого рода учениях и прочих маневрах. Новейшие тяжелые танки эксплуатировались буквально на износ. Впрочем, именно за счет такой нещадной эксплуатации нарабатывался огромный практический опыт и в части производства, и в части обслуживания, и в части слаживания подразделений, и в части опыта применения в условиях, приближенных к боевым. Да и какой-никакой боевой опыт был получен во время завершившейся польской кампании, где танки ИС проявили себя против заведомо более слабого противника самым решительно наилучшим образом. Кесарь кивнул. «Хорошо, Михаил Ильич, пойдем дальше. Что у нас по плану?» Тот сделал приглашающий жест и ответил коротко. «Шилки, Ваше Величество, выполняем большой германский заказ на 300 машин». Вскоре показалась приемная площадка и стоящая зенитной самоходной установки ЗСУ-23-4 «Шилка-Э». Это экспортная модификация нашей ЗСУ-23-4 «Шилка-А». Отсутствует радар обнаружения и наведения на цель, упрощенный электромеханический вычислитель, более старые модели приборов ночного видения и тепловизора, аналоги которых есть у Германии, поэтому эффективность применения комплекса значительно ниже, чем у нашей «четверки». Но в условиях идущей войны Рейх с радостью покупает и экспортную модификацию. Саша кивнул. Да, Германия вот уже три месяца закупает в России все, что хоть как-то связано с системами ПВО, и что Царьград соглашается продать. Понять немцев можно. Слишком тяжелые потери понес Рейх в первые месяцы, особенно в первые недели войны. Сотни тысяч погибших мирных жителей и военных, Разрушенные города, промышленные предприятия и транспортные узлы. Люфтваффе откровенно провалилось в деле защиты неба Фатерлянда, за что тот же Геринг своим постом и поплатился. И если на русские самолеты за пару недель пилотов не переучишь, то вот управлять теми же зенитными пушками научить можно сравнительно быстро, тем более что часто такие орудия и системы поступали из единства в комплекте с военными советниками и прочими немецкоговорящими добровольцами, которые составляли костяк расчетов ПВО, одновременно защищая небо Германии от британских налетов и обучая местный персонал обращению с русской техникой. Что ж, поток военных грузов, сырья и продовольствия из Единства в Германию увеличивался буквально с каждым днем, а в обратном направлении тянулись в Россию целые эшелоны немецких беженцев. Германия за все исправно платила золотом, и пока вопрос лишь в том, Хватит ли у Берлина сил окончательно прокинуть Британию? Как долго будет продолжаться этот золотой поток в Россию? С какого момента встанет вопрос о кредитах Рейху? И как быстро зависимость промышленности и экономики Германии от единства будет нарастать? Александр был уверен, что в Берлине все это, конечно же, прекрасно видят и понимают. Но пока вся надежда на то, что золотые запасы еще далеко не исчерпаны, А потом падет Британия, можно будет перевести дух перед схваткой за английские колонии в Африке и по всему миру. Кинется ли Германия на восток, победив Британию и переведя дух? Очень вероятно. Во всяком случае, ни он сам, ни его царственный отец этого не исключали. Потому и готовились к большой наземной войне. А там как бог даст. Либо Рейх будет расширяться за счет британских колоний и прочих территорий вне Европы, все больше попадая в зависимые положения от единства. Либо решит ударить по России, разом решить свои экономические, политические и стратегические проблемы, надеясь на помощь из-за океана. И в этом случае очень вероятно, что единство и весь Новоримский союз нанесут удар первыми. Именно для этого все эти новейшие танки и самолеты. И именно для этого уже почти сотни атомных и водородных бомб у них в арсенале. Впрочем, глава ГРУ адмирал Князь Горчаков докладывал в совершенно секретном меморандуме о том, что британская группа ученых, занимающихся атомным проектом, уже тайно перебралась в Канаду, и сейчас уже идет согласование создания совместной британо-канадско-американской группы местного аналога Манхэттенского проекта. Они тоже спешат. Так что с Германией той же вопрос так или иначе придется решать. И лучше, если сестренка Масси, выйдя замуж в следующем году за крон принца Луи Прусского, смогла бы повлиять на принятие правильного решения своим венценосным свекром Кайзером Вильгельмом III Или решать придется до ее замужества. Потому и работает Русич в три смены. И не только Русич. Предприятия военно-промышленного комплекса, а также все связанные с ним отрасли, давно уже перешли на мобилизационный режим работы. А пока сегодня Сашу ждал большой эвакуационный лагерь номер 4 Министерства спасения и единства, где размещались, сортировались и отправлялись к местам работы и проживания десятки тысяч немецких беженцев. И на швейной фабрике «Царица», которую он посетил сегодня с утра, уже работали много немок и не только швеями, но и на должностях специалистов. Тем более, что немалую часть своей продукции фабрика по ранее заключенному выгодному контракту поставляла именно в Рейх. Его внимание привлек адъютант. «Ваше Величество, срочная шифрограмма из Константинополя». Полный нехороших предчувствий Александр распечатал бланк. Аркаим. Кот красный неопределенный. Саша похолодел. Покушение на отца. И жив ли он, неизвестно. Империя единства. Ромея. Новый Леон. Империя кино. Храм Архангела Гавриила. 2 сентября 1936 года. Маша молилась. Ее горячие губы горячо шептали слова молитв. В храме не было никого. Не так часто можно было увидеть стоящую на коленях императрицу, да еще и глядящую на икону расширившимися от ужаса глазами. Но увидеть ее здесь и сейчас никто не мог, кроме его самого и матери его. Маша молилась. «Господи, Пресвятая Богородица, спасите, сохраните Мишу, сохраните детей моих, не за себя прошу». Наступало время грозных испытаний. Она чувствовала это. «Империя единства. Ромея. Константинополь. Башня мудрости. Кабина эвакуационного лифта. 2 сентября 1936 года». «Мишкин, как так получилось?» Морщася от боли, по привычке пожимая плечами. «Атака. Самолет. Видимо, взрыв. Тросы оборвались. Благо, лифт автоматически перекосило в шахте, и мы застряли». Ольга качает головой. «Я не об этом. Как так получилось, что человек, которого я знала много-много лет, стал вдруг другим, а?» «Мы сидели рядом на полу лифта. Самого обыкновенного эвакуационного лифта. Не было тут красоты и роскоши, даже не было тут простой лавочки. Технологический аскетизм во всей красе. Вопрос был опасным, и мне не нравился». Вопрос был неизбежным, и когда-нибудь он должен был прозвучать. Почему бы не здесь? Почему бы не в лифте? Рука болела зверски. Мое лицо Оленька с трудом отмыла от крови. Левой рукой прижимаю к ране на голове ее платок. Сама она выглядит ничуть не лучше. Но она спрашивает. Значит, этот вопрос, что называется, на самом краю. Два десятка лет она молчала. Но теперь вот спросила. Что я должен ей ответить? Ходи, знай. Упали мы знатно. Да, система спасения сработали штатно, и лифт перекосило в шахте. Но система была рассчитана на обрыв одного из тросов, а не всех сразу. На свободный полет никто не рассчитывал, а потому удар при остановке был очень жестким. Короче, мы разбились. И в этой обстановке моя сестра задает мне столь неприличные вопросы. Прикинуться идиотом? Она ж не поверит. И сочтет это личным оскорблением. Сказать ей правду я не мог. Но что тогда? Не знаю. С чего бы вопрос? Устала. Мишкин, не валяй, дурака, ты прекрасно понимаешь, о чем я спрашиваю. Ну да, понимаю, но что я должен отвечать-то? Не знаю, что тебе сказать, Оленька. Вот ты говоришь вдруг, но сама ведь знаешь, что вдруг ничего не бывает. Вдруг можно разве что в лепешку навоза наступить или в лотерею миллион выиграть, а в остальном. Задумчиво молчу. Оля ждет и явно не отцепится, а я заперт в лифте и не смогу что-то придумать со срочным делом и давай потом. А спасать нас пока не слишком торопится. Как назло. В тот момент, когда умер наш благословенный папа, а Ники стал императором, я стал наследником престола всероссийского. Николай тогда глубоко задел мои чувства, отказав в законном моем праве на титул цесаревича. Сказать, что он обидел меня, это ничего не сказать. Много лет я был наследником, зная, что в любой момент по воле проведения могу стать императором. Конечно же, я мысленно ставил себя на место Николая, когда тот принимал то или иное решение. Мягко говоря, я не был совсем согласен, но ты отлично знал Ник, и Ники, он был упрям, как бык, и не желал никого слушать. Потом родился Алексей, и перспектива стать императором для меня отдалилась, хотя с у мальчика гемофилией не ушла на совсем. Могло случиться всякое. Я вновь поморщился от боли в руке, но продолжил. Ники, как ты знаешь, был очень ревнив к своей власти, болезненно ревнив. Все, что я говорил, он воспринимал в штыки. Но к 1916 году ситуация становилась нетерпимой. Заговор зрел за заговором, Николай ничего не желал видеть и делать, с непонятным мне ожидая будущего. И, как ты знаешь, во многих вариантах заговоров моя тушка воспринималась в качестве декоративной фигуры, которая должна была бы вдруг что сменить Ники на троне. Вокруг меня тогда велись многие. Я не желал свержения Николая, но и прекрасно видел, что он сам ведет империю в пропасть. Естественно, я много думал и прикидывал свои варианты действий вдруг что. Понятно, что для окружающих старался казаться наивным, прекраснодушным дурачком, иначе бы меня просто исключили из всех раскладов и к трону бы не подпустили на пушечный выстрел. А позволить себе этого я не мог категорически. Так что, Оленька, ничего вдруг не случилось. Когда Ники окончательно бросил поводья событий там, в Могилеве, мне пришлось перехватить управление. А дальше ты знаешь. Версия была так себе, и на основные вопрос не отвечала, но другого объяснения у меня для Оли не было. К счастью, судя по голосам и лязгу на крыше кабины лифта, нас таки прибыли спасать, и моей милой сестричке ничего не оставалось, как отложить свой допрос на потом. Но она вернется к подобным вопросам позднее. Я ничуть в этом не сомневался. «Империя единства». Ромея, Новый Леон, дирекция фестиваля Императорской Новолеонской киноакадемии. 2 сентября 1936 года. Слезы текли по ее щекам. Он жив, жив. Слава тебе, Господи, он жив. Рука — ерунда, она его вылечит. Главное, что Миша жив. Императрица стояла, прислонившись спиной к стене и сжимая в ладони бланк шифрограммы. Жив. Империя Единства. Ромея. Константинополь. Башня Мудрости. Пресс-центр. 2 сентября 1936 года. Я жив, дамы и господа. Можете убедиться в этом лично. Попытка обезглавить империю и посеять смуту провалилась. Хочу заверить всех наших верных подданных что богом избранная власть не дрогнет, вся наша сила в единстве, и все виновные будут наказаны по всей строгости закона. Сегодня у нас очень насыщенный день, но я готов ответить на пару вопросов, которые наверняка волнуют наше общество и весь мир. Что ж, вид забинтованной головы царя Батшки и правая рука в уже наложенном гипсе свидетельствовали о том, что положение более чем серьезное. Так что сама возможность задать вопросы императору в такой ситуации – была просто мечтой для любого репортера. Другое дело, что основная моя задача сейчас состояла вовсе не в том, чтобы на что-то там отвечать, а в том, чтобы показать подданным, что царь жив и власть в империи стабильна. Конечно, народ сейчас возбужден сверх всякой меры, и я просто обязан вселить в людей уверенность, одновременно с этим показав, что никакой растерянности в верхах нет. А растерянность у меня было просто выше крыши. Или кто-то полагает, что я бы все это допустил, если бы знал о готовящихся ударах. И, конечно же, умные люди, в том числе и среди элиты империи, прекрасно это понимают. Поэтому я должен быть не просто бодрячком, но и очень злым бодрячком. Спокойным, уверенным в себе и одновременно злым человеком. Тем самым, который не злопамятный, но у которого память хорошая. Головы и погоны полетят. Это однозначно, и сомнений в этом не должно быть ни у кого. Ваш вопрос, дамы и господа. Первый желающий. Ваше все величие, Семен Недачин, ТАРР. Были ли другие покушения на членов августейшей семьи сегодня? Киваю. Да, были. Все члены августейшей семьи живы, а ответ не заставит себя ждать. Над нами горит башня. Множество погибших. За каждого верного нашего подданного свершится акт возмездия. Ваше все величие, Женевьева Табуи, Парижская редакция лондонской газеты сан По просочившимся в нашу редакцию сведениям, стрелявшая в императрицу Викторию оказалась полячкой. Как вы можете прокомментировать данную информацию? Уверен, что французское следствие разберется, и мы все вскоре узнаем всю подноготную этого дела. Пока я не могу комментировать ваши сведения, из какого источника они не были бы получены. Следующий вопрос. Ваш Силиче, Александра Ильина, журнал «Женское слово», Константинополь. Считаете ли вы взрыв на открытии кинофестиваля в Новом Илеоне покушением на Ее Величество? И как вы намерены реагировать, если это так? Конечно, сестра Есенина не могла не вставить свои пять копеек в общую информационную свалку. Как всегда, как и ее чудный братец, она – странный язык. Распустились тут без меня, как говорил в фильме Иван Васильевич. Иной раз мне кажется, что со свободой прессы я как-то переборщил. Ведь, на секундочку, женское слово – официально печатный орган ведомства императрицы Марии. И тут Ильина задает явно провокационный вопрос о том, что я буду делать. У меня пока нет выводов следствия по данному делу, но, уверяю вас, без праведного моего гнева не останется никто. Смотрю на князя Суворина. Министр информации быстро вступает в дело. «Дамы и господа, пресс-подход окончен. У государя много державных дел. Если еще остались вопросы, то я готов по мере силы знаний на них ответить». Империя Единства, Ромея, Новый Леон, дирекция фестиваля Императорской Новолеонской киноакадемии, 2 сентября 1936 года. Ее Императорское Величество, Государь Императрица Кисариса Мария Викторовна! Маша гордо вышла в зал, где уже бесновалась пресса. «Боевые товарищи, дамы и господа, сегодня наши враги попытались обезглавить нашу благословенную империю. Совершено покушение на государя-императора и местоблюстительницу престола Рамии. Они живы. Господь миловал империю от самого страшного. О сегодняшнем происшествии в Новом Илеоне вы знаете. У следствия есть все основания полагать, что это была попытка покушения на меня». Сегодня же была совершена попытка покушения на императрицу Франции Викторию Михайловну. Мы пока не располагаем информацией о том, были ли, планировались ли еще покушения на членов августейшей семьи. Мы пока не знаем, кто стоит за этими покушениями. Но мы узнаем, и они пожалеют об этом. Пока же я призываю всех наших верных подданных сплотиться вокруг священной особы государя-императора, сохранять спокойствие и проявлять бдительность. Враг не дремлет. Враг мечтает уничтожить нашу империю, наш дом и всех нас, всех русских. Маш помолчала, обводя взглядом собравшихся в зале репортеров. Теперь я готова ответить на ваши вопросы. Прессы было много, очень много. Нужно ли говорить, что журналисты буквально набросились на нее. Ваше Императорское Величество, корреспондент газеты Русское слово Василий Ваврик, есть ли предположение о том, кто стоит за этими чудовищными покушениями? Императрица холодно кивнула. «Да, есть. Следующий вопрос. Ваше императорское величество, Йозеф Гебельс Вольс Телеграфишес Бюро, связываете ли вы происходящее с идущей германо-британской войной?» Кивок. «Этого нельзя исключать. В этом мире немало тех, кому не нравится сотрудничество между Германией и Россией, кто хотел бы столкнуть наши народы лбами. И, конечно же, многие хотели бы посеять хаос в империи единства». Мы сохраняем нейтралитет, этот факт известен всем. Мы против любых войн и конфликтов. Но нас пытаются втянуть в конфликт, и мы не оставим эти гнусные попытки без достойного и качественного ответа. Взаимовыгодное сотрудничество между Единством и Рейхом будет продолжено. Продолжено и усилено всемирно. В том числе и из-за случившегося сегодня. Следующий вопрос. Ваше императорское величество. Антуан де Сент-Экзюпери, газета Парисуа. Париж, Франция. Простите за бестактный вопрос, но связываете ли вы покушение на императрицу Викторию с покушениями на вашу августейшую семью или события в Париже и России не связаны между собой? Связаны. Следующий вопрос. Ваше императорское величество. Патрисия Галван, Ануа, Бразилия. Следует ли ожидать изменений во внешней политике России в связи с произошедшими событиями? Следует. Пусть никто в этом не сомневается. Следующий вопрос. «Ваше императорское величество, Константин Симонов, корреспондент газеты «Новый Царьград», желаете ли вы что-то добавить к уже сказанному вами?» Императрица холодно сказала, глядя в кинокамеру ТАРР. «Нападение на наш дом и семью – это ошибка тех, кто отдал приказ, кто исполнил его и кто имел к нему хоть какое-то отношение. Покарание неизбежно, такое, что о нем будут слагать легенды сотни лет. Я клянусь в этом. Кто знает, тот поймет. Спасибо за внимание, дамы и господа. Текст Виталия Сергеева. Бюллетень народного просвещения. 2 сентября 1936 года. Пока Германия и Великобритания заняты взаимным уничтожением, имперское единство демонстрирует успехи в экономике, культуре, науке и образовании. Русские мирно завоевывают мир. Наши эксперты отметили, что из ежегодного отчета Русского министерства народного просвещения следует что итальянский стал первым по числу изучающих его в средних учебных заведениях России и Рамеи. Его изучают почти половина учеников. За итальянским с большим отрывом следует немецкий язык, который обогнал в этом году французский. Четвертым по популярности среди учащихся является английский язык. Пятым в школах ромеи стал арабский, а в России японский, который немного обогнал персидский. В ромейских школах персидский – Неожиданно пропустил вперед испанский, который в России изучают реже, чем хинди. первую дюжину изучаемых в Роме живых языков входят также болгарский, армянский, венгерский и эфиопский, амхарский, а в России китайский, бенгальский и португальский. В школах единства изучается еще 19 иностранных языков, в том числе такие экзотические, как тайский, суахили, кечуа, гуарани и мискито. Также 67 местных языков изучают в начальных школах империи. При этом доля постигающих иностранные языки, не входящих в первую пятерку, составляет менее 8%. Пятая часть учащихся иностранных языков не изучает, что вызывает озабоченность Министерства народного просвещения. Древние языки изучают только в классических и практических гимназиях, в которых числятся в единстве только десятая часть обучающихся. Среди гимназистов наиболее популярен в России латинский, а в Рамеи греческий. Также в гимназиях изучают церковнославянский и по выбору в восточных гимназиях санскрит, пали и древнетибетский. Напомним нашим читателям, что с 1932 года русский язык изучают все школьники славянских стран. В прошлом году русский в качестве иностранного изучали более половины школьников Римской и Эллинской империи, Великодакии и Ассирии, более трети школьников Франции, Эфиопии, Ирака, Персии и Корсиканского королевства. Каждый четвёртый-пятый школьник Египта, Сиама, Афганистана, Японии и Германии. В САСШ и переселенческих колониях Британской империи русский язык изучают только каждый двадцатый ребенок. В Индии, Бирме, Уганде, Кении, Нигерии, на Ямайке изучение русского английскими колонизаторами запрещено. В китайских государствах из-за постоянной войны и разрухи только каждый шестой ребенок может получить начальное образование, но каждый десятый из них учит русский. У нас нет точных данных по Южной Америке, но во всех столицах латиноамериканских государств есть обучающие русскому школы. В Мехико, Рио-де-Жанейро и Буэнос-Айресе русский изучают и в университетах. Успехи единства делают, особенно в глазах молодежи, русский язык знаменем достоинства, успеха и прогресса. Можно уверенно говорить, что в течение жизни одного поколения русский стал третьим по распространенности европейским языком мира. Язык Ломоносова, Пушкина, Толстого, Цалковского и Пантократора Михаила воспринимается в мире как язык будущего, язык мирового единства и грядущего прорыва к звездам. Не оставляет сомнений, что уже ставший первым по значимости, в ближайшие десятилетия русский язык станет первым также и по числу говорящих на нем. Мраморное море, остров Христа, резиденция их величеств, совещание. 3 сентября 1936 года. Трое плюс одна. Точнее, не скажешь. Разумеется, я проинформировал жену и сына о сути моего разговора с сестрой там, в лифте. Не могу сказать, что им понравилось. Ну и посвящать Ольгу в наши дела тоже никто не собирался. Как быть? Мы пока не решили. Но, как говорится, многие знания, многие печали. Да и вообще, за такие вопросы обычно попадают в различные автокатастрофы или с ними случаются всякие неприятности. Но с другой стороны... В общем, пока мы делали вид, что ничего не произошло, а моя милая сестрица пока не задавала новые глупые вопросы, все явно ждали какого-то развития событий, которые как-то позволят прояснить обстановку и сориентироваться с тем, как с ней поступить. И она это прекрасно понимала. Конечно, будь это не Ольга, то такой умник вряд ли даже пережил бы кабину лифта. Впрочем, вряд ли кто другой начал бы меня о таком спрашивать. Те же Суворин, Емец, Слащев и прочий ближний круг наверняка что-то подозревали, но вопросов не задавали, благоразумно понимая, что именно вместо ответа могут получить. Поправляю непривычную перевесть сломанной руки. Правой руки — такое гадство! Даже два сломанных ребра были сущи, хотя и весьма болезненной ерундой. Подумаешь, дышать больно и сильно ноет. А вот правая рука — это реальная проблема. Я даже, извините, штаны свои могу застегнуть и расстегнуть с большим трудом при помощи левой руки. Срочно шьют мне сейчас новые брюки с молнией под левую руку. Так что на фигня это все. Привыкну. С документами было сложнее. Писать левой рукой я как-то не умел. Да и вообще. Итак, мои дорогие родственники, на нас началась охота. Хочу добавить, что мой коллега по мраморному клубу Фуги рубит снайпером, но вовремя прикусил язык. Маша и сын в курсе, а Ольгу это не касается. Не ее это праздник. Что ж, война началась. Это уже не шутки. Это не какие-то там химические ковровые бомбардировки городов и даже не атомные взрывы. Это война на уничтожение акторов, а не каких-то там миллионов подданных. В угождении богу Злата край на край встает войной. И людская кровь рекой по клинку течет Булата. Люди гибнут за металл. «Люди гибнут за металл». Удар нанесен по самому сокровенному и неприкасаемому, по тем, кто принимает реальные решения. Почти два десятка лет в верхах у нас царили миросогласия, особо были неприкосновенны, и вот теперь... Война — это всегда про деньги и из-за денег. Ольга, Ольга, делает вид, что... Конечно, она чувствовала, что мы не договариваем и тщательно следим за своими языками. Хотелось матерно выругаться. Паноптикум какой-то. Ромея – важнейшая составляющая единства, но ее реальная правительница не должна знать ничего важного. Подведем итог вчерашнего дня. В башню мудрости врезался начиненный взрывчаткой самолет. Судя по предварявшей таран стрельбе из автоматической пушки, которая вдруг оказалась на гражданской машине, вопрос не только и не столько в каких-то смертниках-одиночках. На аэродроме механики и прочие не могли не видеть пушку на почтовом самолете. Понятно, что идет дознание, но пока достоверных сведений нет, и выводы делать рано. Далее. Взрыв в Илеоне. Исполнительность теракта погибла, допросы и опросы пока ничего внятного ни не показали. Покушение на Вику в Париже. Стрелявшая арестована. Полячка. Ведет себя вызывающе, дерзит следователем. Заявляет, что это месть за раздел Польши. Никаких связей с другими покушениями не признает но она про них наверняка и знать не может. Покушений на Александра зафиксировано не было, но это ничего не значит. И не значит, что такие атаки больше не повторятся. Мы вступаем в новую реальность и должны помнить об этом. Мраморное море. Остров Христа. Резиденция их величеств. Совещание. 3 сентября 1936 года. Ольга устало потерла переносицу. Каждый раз она проклинала себя за длинный язык. Зачем она так глупо сломала негласный договор там, в лифте проклятом? Да, у нее было множество вопросов к брату. Да, его объяснение было откровенно слабым. Да, нет никакого сомнения в том, что Маша и Саша знают куда больше, чем она. Вон как они переглядываются. Но накипело. Накипело. Да. Но кто она такая? Сестра императора? И что, имеет право? Но слова сказаны. И назад их не вернешь уже? Никак. Мраморное море, остров Христа, резиденция их величеств, совещание, 3 сентября 1936 года. Маша хмуро прокручивала в голове события последних суток. Покушение. Однозначный заговор. Могло ли это быть простой акцией каких-то экстремистов-бомбистов? Нет, почти невероятно. И выводы из этого всего были очень плохими. Кто-то внутри империи – предатель. Кто-то ждал итогов покушения и был готов выступить в случае успеха террористов. За два десятка лет сформировалась новая фронта. Как же не вовремя все это? Если бы только это? Шифрограмма из Рима откровенно пугала. Брат Умберта в Африке подцепил какую-то заразу. Высокая температура, беспамятство и все прочее. Из Италии уже вылетел самолет в римскую Центральную Африку с лучшими докторами Италии. Маша сегодня тоже была занята отправкой лучших врачей Ромеи на помощь брату, но даже диагноз на месте пока не могли толком поставить. Говорят, что похож на Менингит. Похоже. Господи, за что ей это все? Великобритания. Истредфорд. Стрэдфорд, Позиции 5-й армии. дойчес Скайзерли 4 сентября 1936 года. Свитало. Генерал Рокоссовский прислушивался к гремящей канонаде. День наступления начался. Еще несколько десятков минут, и войска Нордического Союза двинутся вперед. Двинутся на Шеффилд, Манчестер и Ливерпуль. И они уже пылают от ударов тысяч бомбардировщиков. Войска немцев и голландцев пока в окопах, хотя и в полной готовности. А пока артиллерия рейха германо-испанской авиации проламывает британскую оборону, и среди германо-испано-голландских войск немало и русских, Россия пока не воюет. Пока, официально, но и он сам тут не только в качестве наблюдателя. Битва за Британию вступает в свою самую острую и самую кровавую фазу.